Глава вторая. Почему появляются лишние килограммы? Неважно, с какой скоростью ты двигаешься, главное – не останавливаться. Конфуций. Прежде чем начать бороться с лишними килограммами, необходимо подумать о том, откуда они все-таки взялись. Это не пустая трата времени. Если мы проанализируем собственные ошибки, сделанные в прошлом, то сможем избежать их повторения в будущем. Обычно первыми кандидатами на роль обвиняемых оказываются генетика и гормоны. «Да у меня в семье все полные» или, наверное, все же это какой-то гормональный сдвиг, говорим мы. Всегда проще найти независящую от себя причину, перенести ответственность на нее и облегченно выдохнув, с чувством выполненного долга, продолжать трескать пончики. О несостоятельности роли мифического гормонального фактора в формировании избыточного веса говорят уже давно. По данным статистики, лишь 3-5% полных людей имеют эндокринные заболевания, которые можно напрямую связать с лишним весом. И даже несмотря на это, они вполне могут снизить вес традиционным способом – с помощью питания и физических нагрузок. В моей практике были случаи успешного похудения даже у пациентов. которые постоянно принимали гормональные препараты. И отнюдь не безобидные контрацептивы, а самый настоящий преднизолон в немаленьких дозировках. Теперь немного коснемся генетической предрасположенности или, проще говоря, наследственного фактора. Все мы со школьной скамьи знаем о хромосомах и о том, что в них зашифрована вся информация о человеке, о его внешности и внутренностях, об обмене веществ и так далее. И уж если попался дефектный ген, то что бы ты ни делал, все впустую. Исправить ничего не удастся. Таков своеобразный домоклов меч судьбы. Однако в последние годы ученые генетики опровергли некоторые существовавшие ранее доктрины. В процессе расшифровки генетического кода человека не было найдено какого-то одного конкретного гена, ответственного за ожирение. Врага выявить так и не удалось. Конечно, совсем снимать с генов ответственность за полноту в семье нельзя. Такие гены есть, они опознаны, но их количество – огромно. Совсем недавно генетики вынесли вердикт – ожирение – это прежде всего болезнь образа жизни. Генотип определяет лишь тенденцию, вероятность избыточного накопления жира в тех или иных местах. А будет ли эта программа реализована, зависит уже от внешних факторов. Сотни и тысячи участков хромосом могут повлиять на наличие у человека избыточного веса. А когда обвиняемых так много, вклад каждого в отдельности может быть не столь уж существенным. Поэтому важнее всего то, с какой интенсивностью сломанные гены будут проявлять зашитую в них информацию. А это, как оказалось, в немалой степени зависит от действий конкретного человека. Не бывает генетически предопределенной полноты. Бывают лишь генетические факторы, предрасполагающие к ее развитию. То есть обвинять маму, папу, а заодно и всех остальных предков до седьмого колена в собственном избыточном весе абсолютно неправомочно. На заметку будущим родителям. Сталкивались ли вы когда-нибудь в жизни с однояйцевыми близнецами? Если нет, то я позволю себе немного рассказать о них. Близнецы появляются в результате деления оплодотворенной клетки на ранних сроках развития. По сути, они представляют собой один организм, поэтому совершенно идентичны внешне и внутренне. Их можно назвать копиями, клонами одного и того же человека. У них один пол, одинаковые форма, текстуры и цвет волос, цвет глаз и кожи, форма бровей, носа, губ, ушей, рисунок радужной оболочки, морфология зубов, схожий вес и рост, и даже похожие энцефалограммы. У 97% совпадают умственные качества, а у 92% – отпечатки пальцев. Но с годами их внешние данные все же начинают различаться. А в пожилом возрасте их уже с легкостью можно отличить друг от друга. При этом дети таких близнецов, Бывают похожи друг на друга не больше, чем обычные двоюродные братья и сестры. Казалось бы, при чем тут мы, люди, желающие убрать пару-тройку килограммов? А при том, что наша внешность, морфология и физиология, включая способность набирать лишний вес, определяемые изначально генетическим кодом, с годами могут существенно меняться. И что самое главное, эти изменения вполне способны передаваться по наследству следующим поколениям. То есть программу, зашитую у нас в генах, можно изменить. Это заявление противоречит классическому дарвинизму, до сих пор преподаваемому в школах. Так, из школьного курса биологии всем известно, что благоприобретенные признаки не наследуются, так как не затрагивают генотип. Еще Корней Чуковский некогда писал. Не бывать вороне коровую, не летать лягушатом под облаком. Как бы фантастично это ни выглядело, но современная наука опровергает данные утверждения. У коровы вороньи и птенцы, конечно, родиться не могут, но возможность передачи от родителей к детям любви к сладкому, повышенного аппетита и склонности к набору веса, даже при небольших излишках в питании, доказана и обоснована. Занимается этими вопросами сравнительно новая наука – эпигенетика. Сейчас она развивается семимильными шагами. Помимо чисто фундаментальных проектов, разрабатываются практические подходы к лечению различных генетически обусловленных заболеваний, в том числе ожирения, с помощью воздействия на генетический код. Это настоящий переворот в научных представлениях о наследуемых факторах. Чем дольше человек идет по жизни, тем больше отрицательных воздействий испытывает организм. Трансгенные продукты, бытовые полимеры, строительные материалы, антибиотики, инфекционные агенты, воздействие радиации, электромагнитных полей – все это может не лучшим образом повлиять на генетику и передаться последующим поколениям. Как люди взрослые, мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, в жизни серых и черных полос больше, чем белых. Наиболее восприимчиво к подобным негативным влияниям генетика плода на самых ранних этапах развития. Вредные привычки матери, стрессы, переедание углеводов и насыщенных жиров в первом триместре беременности неизменно скажутся на наследственной предрасположенности будущего малыша к этим подаркам цивилизации. Мы еще не знаем всех факторов, способных оказать тлетворное влияние на геном. Но давайте бороться хотя бы с теми, которые нам уже известны. С учетом последних научных открытий, призыв к здоровому образу жизни перестает быть банальностью, навязчивой агитацией. Лишний вес, гиподинамия и нездоровые пищевые пристрастия это далеко не личное дело каждого из нас. Это как минимум здоровье наших детей. Ребенку, имеющему генетическую предрасположенность к набору лишнего веса, будет гораздо сложнее справиться с ней впоследствии. Все дело в образе жизни. Теперь, откинув в сторону генетическую предрасположенность и серьезные гормональные заболевания, взглянем на проблему объективно. Казалось бы, вполне логично предположить, что избыток веса появляется в случае, когда поступление пищевых ресурсов преобладает над расходом энергии. Мы передвигаемся на транспорте, личном или общественном. Работа у нас чаще сидячая, к тому же, как правило, нервная и ответственная. Наша усталость по вечерам скорее эмоциональная, чем физическая. В связи с этим совершенно логичен и выбор продуктов современного человека. Он больше тянется к хлебу и сладостям, нежели к рыбе и мясу. Про овощи я даже не говорю. Быстрые углеводы способны успокоить и утешить после нервного напряженного дня. Обжаренный картофель, пирожки, блинчики. а порой и булочка из ближайшего кафе или пицца становится каждодневным ужином. А мясо с рыбой и салат? И их же еще надо приготовить? Это требует времени и сил, которых по вечерам просто нет. Когда речь идет о ребенке и его нежелании делать что-либо, частенько употребляют одно слово – лень. Говорят, он ленится. А вот взрослых почему-то в таких случаях почтительно называют занятыми – и уставшими. Так вот, давайте называть вещи своими именами. Обленились мы, современные жители мегаполисов. И не только в плане физических телодвижений, пешеходных прогулок и прочей элементарной активности. Он предпочитает мягкую белковую массу, сосиски и вареную колбасу, сочному куску мяса. А рыбу многие недолюбливают из-за мерзких вездесущих косточек, которые необходимо каждый раз отлавливать во рту и извлекать в процессе пережевывания. В то же время все мы понимаем, что еда – это не просто средство для утоления голода. Это важная составляющая нашей жизни. Не ленитесь следить как за качеством еды, так и за качеством своей жизни. К слову, важно не только то, что конкретно мы едим, но и то, с кем мы едим. Если у вас возникает желание изменить себя, свой внешний вид, это будет не так уж просто сделать, находясь в окружении людей, которые худеть вовсе не собираются. Зато они станут ревниво и пристально наблюдать за вами, постоянно изматывая вас десятками различных зачем и почему, а также предлагая собственные решения ваших проблем. Когда вы отказываетесь от очередного кусочка тортика, кто-нибудь обязательно скажет, «Да ладно, от одного-то кусочка ты не умрешь». Близкие, коллеги, друзья, от них такое можно услышать очень часто. Причем, как правило, они говорят так, от чистого сердца. Однако тем, кто хочет питаться правильно и избегает сладких десертов, такие безобидные комментарии очень усложняют жизнь. Ведь вы не станете предлагать пропустить стаканчик другу, который старается избавиться от алкогольной зависимости. Почему же тогда мы искушаем других тортами и пирожными? Том рад. Ешь, двигайся, спи. Как повседневные решения влияют на здоровье и долголетие. Являясь частью общества, от которого никуда не деться, разве что записаться в отшельники и сбежать на необитаемый остров или в лес, мы вынуждены жить по его законам. Если же кто-то из нас начинает худеть, он невольно меняет не только свое поведение, интересы, привычки, но и сам круг общения, а окружающие немедленно реагируют на это. Мы общаемся за едой. Пища становится фактором, мотивирующим общение. И если вы едите не как все или избегаете есть вместе со всеми, для вас этот важный фактор утрачивается, что не может не сказаться на взаимоотношениях с окружающими, с коллегами, И даже с членами семьи. Ваш новый образ жизни начинает все сильнее раздражать многих знакомых. Вы теперь белая ворона. Вам пытаются навязать свое мнение, стараясь вернуть в стаю. Брось, да зачем тебе это надо? Не уродуй фигуру, не порть здоровье. Плюс подначки, вопросики и ежедневные уточнения. Ну как? Сколько килограммов сбросила? И тебе еще не надоело? Естественно, все это вызывает напряжение и провоцирует срыв. Любое поведение, порожденное зависимостью, безответственно, а освобождение от зависимости неизбежно подразумевает взятие ответственности на себя. К сожалению, мы часто складываем с себя полномочия, принимая судьбу как неизбежность. Мы предпочитаем плыть по течению, придерживаться традиций, делать то, что делают все. Снова и снова мы полагаемся на решения, принятые за нас другими людьми. родственниками, коллегами, друзьями, популярными диетологами, а также культурной средой, пищевой промышленностью. По всей стране пациенты говорят врачам, а вот Малышева сказала, на что получают ответ, вот тогда идите и лечитесь у нее. Мы постоянно оправдываем свою страсть к перееданию. А для того, чтобы оправдание выглядело убедительным, Мы привязываем его к определенным обстоятельствам. Отпуск за границей, семейство в кои-то веке собралось за столом вместе, вечер в одиночестве. Часто оправдания основываются на плохом самочувствии или расстроенных чувствах. Надо побаловать себя, я так сегодня устала, я это заслужила. Неужели я не могу хоть один раз спокойно поесть? Знакомые фразы. Не правда ли? Любое событие, как хорошее, так и плохое, любую жизненную ситуацию можно превратить в убедительное оправдание переедания. Кстати, хочу рассказать вам об эксперименте Аша, проведенном в 1951 году. Исследование было направлено на изучение конформизма в группах. Студентов-добровольцев приглашали якобы на проверку зрения. Испытуемый находился в группе с семью актерами, чьи результаты не учитывались при подведении итогов. Молодым людям показывали карточку, на которой была изображена вертикальная линия. Потом им показывали другую карточку, где было изображено уже три линии, а затем участникам предлагалось определить, какая из них соответствует по размеру линии с первой карточки. Мнение испытуемого спрашивали в последнюю очередь. Процедуру проводили 18 раз. В первые два захода подговоренные участники называли правильные ответы, что было несложно, поскольку совпадение линий на всех карточках было очевидным. Но затем они начинали единогласно придерживаться заведомо неверного варианта. При этом испытуемые переживали крайний дискомфорт от того, что их мнение не совпадало с мнением большинства. В итоге 75% студентов хотя бы один раз не были готовы выступить против мнения большинства. Они указывали на ложный вариант, несмотря на очевидное визуальное несоответствие линий. 37% всех ответов оказались ложными. При этом, если участники группы расходились во мнениях или же, когда независимых испытуемых в группе было двое, вероятность ошибки снижалась в 4 раза. Люди сильно зависят от мнения группы, в которой находятся. Даже если оно противоречит здравому смыслу или нашим убеждениям, это не значит, что мы всегда готовы ему противостоять. Пока существует хотя бы призрачная угроза осуждения со стороны окружающих, нам бывает намного легче заглушить внутренний голос, чем отстаивать свою позицию. Социальная среда, определяющая образ жизни, является основным фактором в развитии ожирения. Сколько за последние годы появилось ночных ресторанов, которые пытаются убедить нас, что есть в час ночи вполне нормально? Риск развития избыточного веса у близких родственников, родных братьев и сестер составляет всего 40%, зато у друзей все 57%. Получается, влияние друзей куда значительнее, чем заложенная в нас генетическая предрасположенность к полноте. Проанализируйте свое свободное время, с кем и как вы его проводите. С подругой, которая за бокалом мартини рассказывает о недотепе мужа. Возможно, с друзьями, любителями футбола и пива. Или перед телевизором, щелкая каналы и все время что-то жуя. Выводы. Главная причина лишнего веса – наш образ жизни и социальная среда, которую мы для себя выбрали и в которой мы существуем. Отсутствие регулярной физической нагрузки, Эмоциональная усталость и нервная работа успешно провоцируют развитие зависимости от быстрых углеводов. В период стрессов мы охотно тянемся к булкам и конфетам, как к лекарствам от грусти. Подавляющее число жителей мегаполисов к тому же попросту обленились. Вместо полноценного ужина мы все чаще выбираем макароны с сосисками, которые даже жевать не надо. Мы живем в обществе и вынуждены считаться с его законами. Если общество, друзья, коллеги, знакомые решает, что чай с тортиком лучше прогулки, значит так оно и есть, мы сильно подвержены влиянию социума и готовы отказаться от собственного мнения, пусть даже правильного, в угоду неправильному мнению большинства.